Когда наши тела вновь обрели привычную трехмерность, а в извилинах мозга зажурчали ручейки первых мыслей, Маджид, какой-то новый, преображенный Маджид, ответил мне. «Благодарю вас, Лев. Ваше сообщение сняло пелену неведения с моих глаз. После чего Кафтаранг четким шагом вернулся на свой командирский пост. Как раз вовремя». На терминалах возникла подробнейшая модель Араса спутника Терты, вскрытые спинрезонансным сканированием, в его глубинах олели, похожие на крабов астрофаги. Столбики цифр отмеряли дистанции, ракурсы, вероятности поражения. Несколько секунд я глядел на ближайший ко мне терминал, как баран на новые ворота, пока до меня не дошло, что не столь уж глубоко эти астрофаги зарылись. Точнее так, три ушли на внушительную глубину, еще два шароебились в 30 километрах от поверхности, и, наконец, последний шестой числился в отстающих. Он едва успел погрузиться на две трети своей длины. Его серповидные носовые оконечности возвышались над поверхностью спутника «Километра на два» — мерзкое зрелище с точки зрения эстетической, но с тактическое зрелище отрадное. И совсем неудивительно, что именно этот астрофаг был назначен Каваду в качестве первоочередной цели. Кроме нас на него выходил и Суворов. Клонские фрегаты «Рахбар» и «Махан» в компании отечественных «Новгорода Великого» и Удалова заняли позиции в вершинах квадрата вокруг линкоров, образовав боевое охранение. «Снарядов не жалеть!» — приказал Бык, который, вероятно, тоже был в курсе насчет клонской мании все экономить. «Сразу же после пристрелки! Переходите на беглый огонь в максимальном темпе!» Беспилотные зонды разведки и целеуказания, запущенные с борта Кавада, развернулись над астрофагом змейкой и передали на линкор живую картинку цели крупным планом астрофаг производил еще более отталкивающее впечатление его поверхность цвета замерзшего купоросного раствора в лучах макранов играла недобрыми багровыми искорками сотни сполохов струились по его глянцевитой обшивке создавая образ Нет, не пришельцы с далеких звезд, а гости из самой гиенны огненной. Господи Иисуси! Засмотревшись на вражину, я пропустил боевой разворот Кавада, в ходе которого линкор привел цель на оптимальный ракурс. Теперь астрофак находился строго по левому траверзу корабля, и все 10 810-мм орудий главного калибра — целили в его омерзительное рыло. На самом деле, то, что у астрофага казалось рылом, являлось сложнейшим ансамблем из эмиттеров сверхмощного позитронного лазера и шести независимых стартовых установок для истребителей паладинов. Ленкор внезапно содрогнулся. Мой вестибулярный аппарат послал сигнал вращения по двум осям, Меня вжала в кресло и почти сразу вслед за тем толкнула в спину. Сзади расцвели матюги. это черныш, балда бесцеремонная. Началось, сразу понял я. Это был пристрелочный залп носовой башни Кавада. Импульс выпущенных снарядов отдался линкору. Корабль в первое мгновение повело, а затем компенсирующий импульс откатников и маневровых дюз Стабилизировал всю систему. Ягну, конечно, не собирались сидеть, сложа щупальца и ждать, пока мы перебьем их, как перепелок. Еще до того, как первые снаряды легли в сотни метров от ближайшего к нам борта «Астрофага», неприятельский корабль начал подъем истребителей-паладинов. Он выплевывал их с пугающей быстротой, словно снаряды скорострельной пушки. Паладины мгновенно исчезали из поля зрения следящих камер разведзондов, но сомневаться не приходилось. Сгруппировавшись, они сразу же примутся за нас. На связь вышел командир Сардара. «Встань на путь солнца, ашвант Маджит. Прошу указаний по противодействию нечестивым Ягну!» По его обескураженному выражению лица было ясно что клонский капитан видит истребителей Ягну впервые в жизни. Впрочем, тоже касалось и Маджида. Пытаясь сохранить видимость компетентности, тот затрещал крупнокалиберным пулеметом «Поднять две эскадрильи Абзу, перехватить цели противника на максимально удаленном рубеже, штурмовики вооружить противокорабельными ракетами и держать в готовности к взлету». Маджид примолк и нахмурил лоб, Я чувствовал запас ценных мыслей в его голове неумолимо истощается. Нас спас офицер разведупра, который возник на мостике, как по мановению волшебной палочки. Он подошел к нам, нагло встал рядом с маджидом, чего-чего о наглости разведупровцам не занимать, и, уперев ручище в бока, заявил, «Ну, значит так, дорогие конкордианские друзья, все это правильно». Но к паладинам ягну придется отнестись с большим пиететом. Во-первых, доведите до сведения своих пилотов, чтобы не полагались на пушечное вооружение. Если есть возможность, вообще снимите пушки с истребителей. Используйте только ракеты большой и средней дальности. Не высовывайтесь из сферы эффективного зенитно-ракетного огня фрегатов. Ягну вооружены мощнейшими позитронными пушками. Стоит истребителю получить заряд из такой пушки, и машины нет. Во-вторых, вытекает из во-первых, а именно, все наличные ударные флугеры должны быть задействованы в качестве самоходных платформ ПКО в ближайшей зоне. Штурмовики и торпедоносцы получают ракеты класса Борт-Борт и остаются в непосредственной близости от тяжелых звездолетов. Маджит и командир Сардара слушали разветуправца очень внимательно. Чувствовалось, что каждое его слово для них откровение. Я даже начал гордиться родными органами, показали себя. Вы слышали, что сказал наш русский друг? Спросил Маджит у командира Сардара. Этим и руководствуйтесь. Вас понял, Ашвант Маджит, и завертелось. Как известно, Настоящий серьезный бой поддается управлению или, по крайней мере, кажется поддающимся управлению лишь до известного момента. А то, что начинается потом, уже не называется боем, это вообще никак не называется, поскольку распадается на ряд фрагментов схваток, каждая из которых не похожа на другие, и для этих фрагментов нет, так сказать, общего знаменателя. В нашем случае Рубикон был перейден в тот миг, когда стая паладинов напоролась на плотный зенитно-ракетный огонь фрегатов. Одновременно с этим паладины получили с двух направлений ракетные залпы клонских истребителей. Спустя какие-то две секунды Коват перешел на беглый огонь. Отдача орудий главного калибра неумолимо заваливала линкор на правый борт. Реактивные откатники бросали его обратно. Астрофаг полностью затянула тучами, поднятой с поверхности Араса пыли, но это не помешало ему перестрелять наши разведзонды один за другим и исчезнуть с наших мониторов. Когда я искал глазами терминал с синтезированным изображением вражеского корабля, Отчаянный крик прорезал деловитое человеческое жужжание рубки. «Новые цели на кормовых углах! Дистанция 7 мегаметров! Это не палатины! Что-то более крупное!» Кричал старший оператор ПКО, здоровенный, широкоплечий детина, по виду совсем не склонный к панике. Офицер разветоупрос реагировал мгновенно. Он бросил на Маджида извиняющийся взгляд, мол, не обессудь, время поджимает, и скомандовал.